Глава 6. Я упрямо остаюсь на месте. Мне неприятно слышать приказы, но в то же время от его тона по позвоночнику бежит холодок, и мне почему-то хочется подчиниться. Что вообще ему от меня нужно? Секс? Вокруг полно женщин, которые по щелчку пальцев лягут под него. Почему именно я? Он расслабленно сидит на диване, но даже в этом есть некая угроза. Сила, которую он не скрывает. В холодных и проницательных глазах уверенность хищника, который знает, что полностью контролирует свою жертву. Я вижу в них азарт, жестокость, как будто он ждет, когда я сделаю шаг назад. И хочет этого. Мои действия для него словно вызов. Но я не серая мышь, чтобы молчать, хоть он и пугает меня до чертиков. Вздергиваю подбородок, ощущая, как внутри поднимается волна уверенности. Каждый мой шаг к нему — Это осознанное противостояние, будто я бросаю вызов, несмотря на его опасность и силу. Я не боюсь. Напротив, иду навстречу его силе. Каждый шаг наполняет меня решимостью. Я здесь, и я готова принимать условия его игры. Даже если не знаю их. В конце концов, я тоже умею играть. Может, просто скажете, что вам от меня нужно? Хочу знать, для чего я здесь. Хочу знать, кто вы и чего от меня хотите. «Меня конкретно достали ваши приказы. Думаете, деньги позволяют вам делать все, что угодно?» Он кривится в усмешке. Смотрит в упор, словно хочет прожечь на моем лице дыру. Потом кивает в сторону двери и бросает. «Иди умойся». Я вскидываю брови, потому что совершенно не понимаю, что творится в голове этого человека. Он вгоняет меня в ступор каждым своим словом. «Что?» «Ты тупая или глухая?» «Почему до тебя поздно доходят мои слова?» Говорит он так грубо, что по коже опять рассыпаются колючие мурашки. «Умойся», — говорю. «Сколько грязи на лице. Вроде бы не уродина, так зачем мазать на лицо всякую хрень?» Качаю головой. Хочется сказать что-то колючее, но я, прикусывая изнутри щеку и сжав кулаки, сдерживаю себя, хотя контролировать эмоции получается с трудом. «Он что?» «Хочет, чтобы я сорвалась и наговорила ему гадостей?» «Не нравится, не смотрите, я не...» «Иди умойся», — повторяет с нажимом. Я иду туда, куда он указывает. Открываю дверь и оказываюсь в просторном помещении. Душевая кабина в самом углу, огромная ванна в самом центре. Не знаю, откуда идея дизайна, но выполнена со вкусом и потрачено немало денег. Умываюсь и смотрю на свое отражение в огромном зеркале. Мазать на лицо всякую хрень? Просто тональный крем прятал все мои синяки. А сейчас... Выдыхаю. Ладно, скрывать мне нечего. Даже хорошо. Ему однозначно не понравится. И тогда он, возможно, наконец от меня отстанет. Ну или... Не станет же он в мою личную жизнь лезть, верно? Поправив выпавшую прядь за ухо, я выдыхаю и, высушив лицо полотенцем с каким-то фруктовым ароматом, выхожу. Я останавливаюсь в метрах в пяти от него, как завороженная. Он стоит у панорамного окна, и свет луны мягко освещает его лицо, подчеркивая жесткие правильные черты. Широкие плечи говорят о силе и уверенности, а мощное тело, под обтягивающей белоснежной футболкой и спортивными штанами, лишь усиливает это впечатление. Его темные волосы аккуратно уложены, но легкая небрежность придает ему еще больше харизмы. Я замечаю, как он слегка наклоняется вперед, словно поглощая ночное небо, полное звезд, таких же таинственных, как и он сам. Глядя на его четкий профиль, я впервые думаю, что он, наверное, красив. А потом понимаю, что он давно заметил меня в отражении стекла, и его холодный властный взгляд устремлен прямо на мое лицо. Я не могу отвести от него глаз. Каждое его движение наполнено грацией и уверенностью. Ловкая игра мускулов по тканью, когда он, наконец, поворачивается и уже открыто впивается в меня своими темными дьявольскими глазами, которые сверкают, как те самые звезды, которые он разглядывал секунду назад. Волнение накрывает с головой, тело почему-то не слушается, ноги становятся ватными, а ладони потеют. Под его взглядом я чувствую себя маленькой, но в то же время защищенной. Как будто он может делать со мной что угодно, но в то же время не дать в обиду никому, защитить от всего мира. Сглатываю, глядя в его глаза, в которых почему-то тону. Это неправильно. Он тиран, который насильно притащил меня в свой дом и при этом молчит, не желая рассказывать, зачем я ему здесь понадобилась. Он хмурится. За два шага оказывается рядом и... Сжав пальцами мой подбородок, поднимает, вынуждая посмотреть в его глаза. Между нами какие-то сантиметры. Я чувствую его дыхание на своем лице. Вижу, как на его скулах играют желваки. Откуда? Кто это сделал? Цедит он сквозь зубы таким тоном, что становится страшно. Его злость меня пугает. «Ни... никто?» Запинаясь, отвечаю я. «Мне... больно. «Отпусти!» Я снова сглатываю. Он ослабляет хватку, но не отпускает. Убирает с лба волосы, проводит указательным пальцем по синяку на лбу, а потом под глазом. Это же не мои люди сделали. Господи, пусть он не смотрит на меня так и не говорит таким голосом, от которого я просто трясусь. Хотя бояться, кажется, нечего. Не знаю, почему на меня так действуют яростные нотки в его словах. Мне бы соврать, накинуться на него с обвинениями и сказать, что это он виноват, и что это все из-за него. Но я до соленого привкуса во рту прикусываю губу и мотаю головой. Они тут ни при чем. Но он не верит. Отпускает меня, зарывается пальцами в волосы, что-то цедит сквозь зубы. «Рахманин!» Он всего лишь произносит фамилию, но входная дверь сразу же открывается. Мужчина в костюме вопросительно смотрит на своего господина. «Слушаю. Кто ее так?» Бос кивает на меня. Рахманин щурится. «Я качаю головой. Хочу сказать, что это не они, но меня перебивают». «Босс, мы ее не трогали. Не наших рук дело». «Без тех самых рук окажетесь, блядь, если...» «Это не они». Испугавшись, что он действительно сделает сказанное, шепчу я. «Не они». «Это все... все...» Дверь захлопывается. Безопасник уходит, уловив почти невидимый кивок своего хозяина. «Кто?» Обманчиво, спокойно, интересуется мой похититель. «Все из-за тебя!» Ару на эмоциях. «Если бы не ты, всего этого не было бы! Забыл, в каком состоянии я была, когда ты меня подобрал! Все из-за тебя, слышишь?» Ни один мускул на его лице не дергается. Он лишь сильнее хмурится. «Когда я тебя забрал, ты уже была в таком состоянии?» «Была. Я не могу успокоиться. Бью кулаком его в грудь. Раз, второй, третий. Он не реагирует, будто я разговариваю сама с собой и бью в стену. Все из-за тебя. Он перехватывает мои запястья, дергает на себя, впечатывает в свое мощное тело. Кто это сделал?» «Не твое дело. Отпусти меня и забудь!» Я тоже забуду все, что произошло, как страшный сон, ясно? Не понимаю, чего вам надо. Я же все выясню. И поверь, жить тому уроду останется мало. И остатки этой жизни будут безрадостными. чекает он злобно. Так что лучше все рассказать. У тебя ровно минута. Я возмущаюсь и вспыхиваю, как спичка. Он опять мне приказывает. Зачем вам это знать? Зачем убивать кого-то? Зачем вообще лезть в мою жизнь, которая вас совершенно точно не касается? Лучше защитите меня от самого себя, потому что мою жизнь ломаете вы. Только вы и никто другой. Вот теперь он дергается. Наконец-то я чувствую, что хоть что-то его задело. Поднимайся в комнату. Немедленно. Цедит приказным тоном. Пикнуть не успеваю, как он хватает меня за локоть и тянет к лестнице, явно поняв, что я не собираюсь прислушиваться к его словам. «Отпусти! Не хочу!» Из глаз снова брыжут слезы. «Пока я не найду того, кто это сделал, ты не выйдешь из комнаты».